Глава 9. Утро субботнего дня для меня началось рано, неприлично рано. Просыпайся, меня настойчиво трясли за плечо. Я кое-как разлепила глаза и непонимающе посмотрела на лилию, которая словно не мезида возвышалась надо мной. И я не шучу, выражение лица у нее было именно то, карать и только, за все грехи. «А?» — хрипло спросила я, пытаясь собрать мозги в кучу. «Что-то случилось? Который час?» «Девять утра», — спокойно ответила она. и «Если ты не хочешь встречать брата вот в этом...» Соседка красноречиво оглядела мою кружевную ночнушку. «То у тебя есть десять минут, чтобы напялить что-то приличное». «Вот черт! Выброшу эту тряпочку к чертовой матери и куплю нормальную пижаму, честное слово». «Стоп!» — вдруг дошло до меня. «А ты откуда знаешь, что он придет?» Оттуда иронично приподняла она одну бровь. Некоторые так сладко дрыхнут, что ни один переговорник их не разбудит. Потому будить пришлось меня. Так что ты взамен, указывающий перст, был сурово наставлен на совершенно офигевшую меня. На ужин сегодня готовишь мое любимое блюдо в качестве компенсации. «Ах, мишленовские звезды! Ущипните меня кто-то!» Да чтобы мне в жизни больше ни одной специи от другой не отличить, если шкала наших отношений не ушла в плюс. Лилечка, солнышко мое, да я тебе хоть комплексный обед из трех блюд и компота сделаю. «Не вопрос», — с энтузиазмом отозвалась я, резко садясь в кровати. «Рецепт в студию, и я тебе хоть всю неделю буду его готовить». «Если есть неделю одно и то же, любимым блюдо быть перестанет». Спокойно отозвалась соседка и напомнила. «У тебя осталось пять минут». Совсем вылетело из головы. Одевалась я со скоростью звука. И все равно до того момента, как в дверь постучали, рубашка еще была не застегнута. «Вот черт!» — проворчала я недовольна. Из-за спешки все никак не удавалось нормально совладать с пуговицами. «Лиль, открой, пожалуйста!» «Меня зовут Лилея, а не Лиль!» Холодно отозвалась соседка подняв глаза от вязания. «И этот твой, брат, тебе и открывать. Я и так сегодня превысила норму контакта с людьми». Пауза эта показалась мне странной, но заострять внимание на очередном таракане-плетельщице не было времени. «Вредина ты!» — проворчала я, с трудом застегивая последнюю пуговицу. Дверь я распахнула нервная и готовая рычать и кусаться. «Какая муха Чарли с самого утра покусала в субботу!» единственный день в неделе, когда я могу позволить себе поспать подольше, потому что у наставницы дела в отделе по контролю за переселенцами. Но любой настрой ругаться пропал, когда я увидела братца воочию. Мишленовские звезды, — выдохнула я потрясенно, рассматривая едва расчесанные волосы, темные круги под глазами и общий нездоровый вид. «Чарли, ты что, заболел?» «Угу, заболел», — выдохнул он, глянув на меня из-под лобья. «Великой студенческой болезнью под названием «накануне перепил». «А-а-а», — облегченно выдохнула я. «Ты не пугай так». «А все из-за тебя, между прочим», — мрачно проговорил братец. «Кто мне разрешил вчера выпить?» «Выпить и напиваться две разные вещи не находишь», — усмехнулась я и махнула рукой. «Заходи, сейчас полечим тебя». «Чем?» — непонимающе спросил он. «У тебя что, есть специальные отвары?» «Такого у меня нет», — ухмыльнулась, делая мысленную ревизию холодильного шкафа. но что что-то придумаю». Я собиралась сразу пойти на кухню, но Чарли заупрямился, мол, его воспитание не позволяет предварительно не поздороваться с моей соседкой. «А ходить по улице в таком расхристанном виде оно тебе позволяет?» — мысленно посмеялась я, но пожалела братца, озвучивать не стала. «Ну так хоть с пользой напился», — с интересом спросила я, когда мы расположились на моей святая святых. «А то», — самодовольно ухмыльнулся он, и сразу же поморщился. «Еще бы, головка наверняка бобо». «Я, собственно, не затем пришел, чтоб ты меня лечила». «Да я уж поняла, что тебя аж распирает, так хочется похвастаться». Хихикнула я, заглядывая в холодильный шкаф, и обрадованно потерла руки. В морозильном отделении остался кусок филе рыбы, очень похожий по вкусу и виду на нашего кижуча, и ее же голова и хребет. Примечание. Кижуч. Рыба семейства лососевых. Среди лососевых считается самой вкусной. Конец примечания. Вот как знала, что пригодятся. Правда, не думала, что для такого повода. «Я так понимаю, Кэтрин была успешно послана в голубые дали?» — спросила я, выкладывая на разделочный стол свою находку. «Да, я ей вчера прямым текстом сказал, что ее попытки успехом не увенчаются». Чарли развалился на стуле, откинувшись на жесткую спинку. «А когда она попыталась доказать мне, что я ее просто не знаю, подробно пояснил ей, почему она мне не нравится и никогда не понравится, она, конечно, обиделась». Но ни малейшего раскаяния за довольно-таки жестокие слова я не чувствую. Наоборот, такое облегчение. «Иногда важно высказаться», — заметила я, разжигая огонь под кастрюлькой с водой. «Иначе можно заработать кучу хронических болезней, держа все в себе». «А еще я вчера чуть не подрался с Джейдом», — с гордостью сообщил мне брат. «Чего?» — я резко повернулась к нему. «А с ним-то вы чего не поделили?» «Тебя!» С довольным лицом заявил этот, даже не знаю как его цензурно назвать. «Не смешно», — мрачно процедила я. «Вот вообще не смешно». «Если он сейчас скажет мне, что я ему нравлюсь как девушка, надену кастрюлю на голову, клянусь своим половником». «Да не в этом смысле», — насмешливо фыркнул Чарли. «Просто будучи конкретно навеселее, я, как твой старший брат, сообщил твоему потенциальному ухажеру», что не одобряю его. А так как тот тоже был не вполне трезв, завязался бурный спор, который чуть не перерос в настоящий мордобой. В общем, спасибо Скаю, который растащил нас по углам, а потом отвесил таких словесных плюх, что у меня, кажется, до сих пор уши болят. Пресвятая мультиварка. Скай умница, хоть ледышкой гад редкий. Но, тем не менее, помогает регулярно. Надо подумать, как его отблагодарить». «Должен же среди вас, болтусов быть хоть один здравомыслящий и взрослый человек», — я показала брату язык. «Знаешь», — задумчиво проговорил он, — «я все это время, что они, по твоей милости, мне прохода не дают», — наблюдал со стороны. Беру свои слова обратно. «Скай Джейду не тень». «Вот как», — заинтересованно вскинула я бровь, погружая в закипевшую воду хребет и голову без жабр. «Да, Скай скорее ведет себя, как старший брат. Я вчера в этом убедился. Он страхует Джейда и зорко следит, чтобы тот не вляпался. И ставит на место, если тот совсем зарывается. Хотя, насколько я понял, джейт не из тех, с кем срабатывают воспитательные методы». «Балбес, угу», — согласно кивнула я, мелко-мелко шинкую лук. «Но напился на самом деле я не там». «С вечеринки я ушел во вполне нормальном состоянии. А вот потом, у себя в комнате...» Чарли вздохнул, как мне показалось, очень довольна. «С чего бы и вообще пить в одиночку первый шаг к алкоголизму?» заявила, принимаясь за нарезку морковки. «Кто сказал, что я в одиночку? У меня была компания. И я тебе скажу, что, как оказалось, вдвоем с Джейдом мы можем уболтать кого угодно». «Потому что если мы уговорили трезвенника Ская с нами выпить, значит, у остальных нет шансов». «Да ты что!» — воскликнула я изумленно, отрываясь от разделочной доски. «Представляешь, он, конечно, до нашего состояния так и не дошел, но сам факт». «Слышала бы тебя сейчас наша мать!» — хихикнула я. «Ой, не надо!» — сразу скиз брат «Я и так всеми правдами и неправдами отговариваюсь от поездки домой. Не напоминай, пожалуйста, о ней». «Хорошо», — покладисто согласилась я, процеживая бульон. «В общем, можно сказать, что вчера мы с Джейдом и правда стали... Ну, друзьями это, наверное, слишком громко будет сказано, но хорошими приятелями определенно. И это замечательно, для начала просто великолепно». Я высыпала в бульон овощи и осторожно положила туда кусок филе. Такс, осталось посолить, слегка поперчить, должно получиться хорошо. Это, конечно, не универсальное земное лекарство от похмелья, а-ля рассол обыкновенный, но, думаю, подойдет. «Чем это у вас так вкусно пахнет?» — на кухню заглянула Лилея. «Суп будешь?» — спросила я. Правда, он почти без ничего, легенький и несытный. «Мне интересно», — просто сказала она. «Ох, что это я?» Чарли вспомнил о своем пресловутом воспитании и мгновенно сорвался со стула. «Омера Лилея, садитесь!» «Благодарю, лорд», — с достоинством отозвалась она и заняла предложенное место. Как на великосветском приеме, честное слово. Официально так. Он к ней Амера, она к нему, лорд. Прям простите, подвиньтесь. «Эй, господа, ничего, что я с вами так по-простому?» — весело спросила я. Ответом мне было два совершенно одинаково задумчивых взгляда. «Покусаю», — ласково процедила я обоим. Чарли рассмеялся, и даже соседка изобразила что-то похожее на улыбку. Эта сцена задала тон всему утру. Потому, когда посвежевший и более похожий на человека Чарльз ушел к себе, а Лелия отправилась по своим делам, я ощущала себя по-настоящему счастливой. «Ничего, ничего, это ведь только начало. Уверена, пройдет еще немного времени, и вот такие посиделки станут для нас нормой». Уж я об этом позабочусь, клянусь своим фартуком. Так что ближе к обеду я шла на занятия с наставницей с легкой улыбкой на устах. И даже понимание, что сегодня я опять сто раз облажаюсь с этой магией, ничуть не омрачало безоблачного настроения. Лидия Орлайн встретила меня у входа в преподавательский корпус, чем изрядно удивила. Наставница, не понимающий, пробормотала я. Занятия на сегодня отменяются. Отрывисто проговорила она. «Мы едем на рынок». «Зачем?» – опешила я. «За надом!» – таинственно сощурилась она и скомандовала. «Вперед! Меньше текста, больше дела!» Короче, меня совершенно растерявшуюся и потерявшуюся привезли на рынок и выгрузили в рядах со специями. Вернее, там были разные травы, сборы, настои, отвары и прочее, но я, как увидела указатель на лотки с пряностями, так и застыла, словно гончая, взявшая след. «Мне нужно купить кое-каких травок», небрежно сказала наставница. «Хочешь, идем со мной? Нет, можешь погулять полчасика». «Погулять», — с энтузиазмом воскликнула я и, немного помявшись, робко спросила. «Наставница, вы мне денег не одолжите, а то я не рассчитывала, что выйду сегодня за ворота. Кошелек не брала». «Не вопрос», — пожала плечами маркиза, выуживая из сумки через плечо мешочек себе сколько?» «Да чтоб я знала! Может, тут специи, как в одно время в нашем мире, бешеных денег стоят?» «На нашей с и кухне ничего, кроме соли и перца, не водилось, а на мои вопросы о пряностях соседка лишь понимающе пожимала плечами». «Двадцать хватит?» — решила поторопить меня наставница. «Не знаю», — со вздохом созналась я, и, спохватившись, произнесла. «В любом случае больше тратить неразумно». Все же мой бюджет ограничен, просить деньги у отца оставлю это на самый крайний случай. Леди Орлайн одобрительно кивнула, отсчитала мне двадцать золотых монет и благословила на все четыре стороны. Но я и рванула на крейсерской скорости в заветном направлении. Люди добрые, если есть рай на этой земле, то я там побывала. Два коротких, но ароматных и кружащих голову ряда с богатством. Я сунула нос в каждый мешочек, обнюхала каждую баночку, попробовала, кажется, специи 20, пока вкус не отказал окончательно. Ругалась с продавцами, спорила до хрипоты, торговалась искренне жалела, что не могу просто купить на пробу всего по чуть-чуть. Пряности варе оказались хоть не настолько дорогими, как, к примеру, наш шафран, но и дешевыми их назвать тоже было сложно. Перец считался самым доступным — и за золотой его можно было купить килограмма три. Остальные в среднем цена варьировалась от ползолотого до трех за небольшой мешочек или баночку в 10-15 граммов. Так что пришлось загонять свои «хочу-хочу-хочу» поглубже и ограничиться необходимым набором. В него для меня лично вошли корица, кардамон, кориандр, мускатный орех, гвоздика и анис. Ясное дело, что здесь у них были другие названия – Да и вкус не был сто процентов такой же, как у земных, но мне привычнее их называть именно так. А еще странный розовый порошок, который я определила как смесь лавра с имбирем, и какая-то фиолетовая травка со сладковатым ванильным запахом, как пояснил продавец побеги растения Решари. Они меня предупредили, что красит все в свой цвет. В общем, на руки я получила семь маленьких баночек и отдала за них полновесных двенадцать золотых. С ума сойти. Как я наставнице объясню, куда такую прорву денег дело? И как уговорить ее пойти еще в продуктовые ряды, хотя бы посмотреть, что здесь водится? Знать, что лили в список писать? Лидия Орлайн ждала меня у выхода из рядов с пряностями и мои покупки никак не прокомментировала. Лишь окинула нечитаемым взглядом баночки, а затем сказала. «А теперь идем кое-куда». Я ожидала чего угодно, но уж точно не того, что меня привезут к тому ресторану, в котором мы отдыхали на следующий день после моего появления в академии. Сейчас на двери, так понравившегося мне заведения, висела табличка закрыта. Пошли, даже бровью не повела наставница. Как оказалось, нас ждали. марки о чем-то потолковала с высоким и худым мужчиной и нас пропустили на кухню. «Я замерла посреди этого великолепного царства вкуса, не совсем понимая, что здесь делаю. Нет, я была счастлива, но зачем?» «У тебя есть два часа до того, как персоналу нужно будет готовиться к вечернему наплыву», спокойно сообщила наставница, присаживаясь на высокий стул. «Кухня в твоем полном распоряжении. Продукты, специи, посуда, выбирай, что нравится. Приготовь мне то, что хочешь сама, а я посмотрю». Я сначала ушам своим не поверила, потом решила, что что-то не так поняла. Нет, но ну в самом деле, не могла же она уговорить владельца закрыть ресторан только для того, чтобы дать мне возможность здесь готовить. В конце концов, я такого подарка точно не заслужила. Но наставница по-прежнему молча сидела на стуле и выжидательно на меня смотрела. И я расслабилась. Раз живем, мне дали такую возможность, ее стоит использовать, На полную катушку. Я поставила свои баночки на одну из поверхностей и принялась деловито рыться во всех ящиках, шкафчиках, холодильниках. Нужно было понять, что здесь есть, перед тем, как выбрать блюдо. Его будет пробовать сама наставница. Я не имела права ударить в грязь лицом. Изобилие, конечно, здесь. Слов нет. У меня сами собой в голове всплывали рецепты, и я уже совершенно потерялась. Мне хотелось приготовить все, но как только я обнаружила рис, меня словно толкнули. Вот, вот оно. Было у меня три коронных блюда, удававшихся лучше всего. Первое – паста с грибами и курицей под соусом бешамель, то самое, которым я кормила Чарли в доме семьи Ашай. Еще два имели в своем составе рис Но если для жареного риса по-тайски мне необходимы были соусы, в чем наличие в этом мире, я сомневалась. С тем, что я называла плов а-ля паэлья, дело обстояло проще. И так понеслась. Я решительно надела случайно обнаруженный фартук, придирчиво выбрала самую толстенную из имеющихся в наличии сковородок, шустро собрала на стол все нужные ингредиенты и спора принялась за работу. На разогретую сковороду вылить растительное масло. Вытащить кости из бедер, размерами похожих на индюшиные. Нарезать средними кубиками мяса, бросить его на сковороду. Обжарить, пока не появится корочка. Потом забросить туда чеснок, а после мелко нашинкованный лук. Следом пришла очередь, порезанной тонкими полосками морковки. За ней сладкого перца. Когда все это хорошо прожарилось, посолила поперчило и, подумав, бросила в сковородку немного толченого кориандра и тот порошок со вкусом лавра и имбиря, который купила сегодня. Барбарисубы, да где же взять? Среди специй ни на рынке, ни здесь ничего похожего не нашла. Зато обнаружила что-то похожее на куркуму. По крайней мере, эта молотая оранжевая травка не имела ярко выраженного вкуса, зато отлично закрашивала собой блюдо. Пойдет вместо шафрана. Замена, конечно, явно слабая, Но что поделать? Следом на сковороду отправился промытый рис. Я несколько минут интенсивно перемешивала все это и потом залила водой, так, чтобы она лишь немного покрывала содержимое. Убавила огонь на минимум и задумчиво замерла. Теперь мое участие в судьбе блюда минимально. Что бы еще сделать? О, пить хочу. Думаю, наставница тоже не откажется. Сначала я решила просто сделать фреш, благо недостатка фруктов здесь не было. Но потом зацепилась взглядом за местный миксер, и меня осенило. Молочный коктейль. На свет божий молниеносно были извлечены молоко и сахарная пудра. Затем мой зоркий глаз выцепил в груди зелени знакомые листики. И попробовав один, я издала победный вопль. Мята! Прекрасно! Сделаем не просто молочный коктейль, а не стандартный молочный коктейль. Изобилие того, что могло стать наполнителем, я выбрала мелкие красные ягодки, очень нежные, по вкусу похожие на смесь малины и клубники. Немного поколебавшись, добавила все-таки ту фиолетовую травку, которая, по идее, заменяет здесь ванилин. Коктейль немедленно приобрел нежно-сиреневую окраску, но так было даже интереснее. Я отвлеклась на то, чтобы посмотреть, как там мое блюдо аля ля паэлья, а потом шустро взбила все ингредиенты для коктейля. Попробовав, осталось довольна. Получилось освежающе и необычно, и с явным ванильным привкусом. «Наставница, пить хотите?» — весело спросила я, разливая его по высоким стаканам. «Не откажусь», — с улыбкой отозвалась она. Вскоре рис впитал воду, и я, осторожно попробовав его, Удовлетворенно кивнула. Готово. Теперь последний штрих. Я выключила огонь и опять накрыла сковороду крышкой. «А кормить меня ты не собираешься?» — усмехнулась Маркиза и сделала еще глоток коктейля. «Ему надо постоять немного», — пояснила я, выкладывая на досочку зеленые веточки, имеющие вкус, похожий на базилик. «Еще немного». Примерно через десять минут — Я аккуратно выложила блюдо на две тарелки и посыпала зеленью. «Пожалуйста», — поставила я одну тарелку перед наставницей и замерла. Мне и сама уже хотелось есть, но услышать вердикт человека, чье мнение мне важно, в данный момент имело приоритет. Как назло, по сосредоточенному лицу леди Орлайн трудно было что-то понять. Потому я просто стояла, комкала фартук и напряженно кусала губы. «Черт, а если не понравится...» «Так я и думала», — вдруг сказала наставница, отложив вилку. Как говорят теоретики, что и требовалось доказать. «Что?» — я вскинула голову и напряженно спросила. «Невкусно?» «Вкусно», — спокойно отозвалась она. «Да ты и сама, думаю, это знаешь, но, Мира, не думала же ты, что я тебя вытащила сюда только потому, что мне захотелось еды твоего приготовления?» «Не думала». Но я так и не поняла, зачем это вам было надо. Мне нужно было понять, почему у тебя такая беда с магией, Мирослава. Со вздохом призналась она. И я, вспомнив о твоей любви к готовке, решила проверить. Честно говоря, результат превзошел все мои опасения. Я моментально насторожилась. Когда говорят, что результат превзошел не ожидания, а опасения, ничего хорошего ты точно не услышишь. «Ты очень похожа на моего друга, Рейдбора. Тот был страстным демонологом, обожавшим свою работу. А стихийная магия для него была всего лишь костылем, который помогал в быту. У тебя, Мира, ситуация та же. Когда дело доходит до использования чистой магии, получается темный инфернал знает что. Но когда ты готовишь... Милая моя девочка, ты даже не замечаешь, что используешь магию». «Что?» Я широко распахнула глаза от удивления. Ты два раза помешала содержимое на сковородке магии воздуха. Один раз убавила огонь движением руки, еще переместила доску ближе к себе, даже к ней не дотронувшись. И, конечно же, даже не заметила этого. святые фрикадельки, она что, серьезна? Я правда это сделала? Все мир — это уже клиника. Пользоваться магией, словно это будничная вещь а-ля электричество — неслыханная наглость. Рейдбор учил магию и освоил весь курс, хоть он и был к этому равнодушен, меж тем продолжала наставница. Потому что он понимал, в нашем мире без магии никуда. Ты учишься, стараешься, потому что мозгами осознаешь необходимость такого образования. Но так как практического применения этим знаниям ты не видишь, у тебя ничего не выходит. И пока ты не осознаешь, что не сможешь нормально жить, не освоив магию, выходить и не будет. «Но я осознаю», — возмущенно воскликнула я, «прекрасно понимая, что жить в мире магов, наплевав на эту самую магию, невозможно». Мозгами она уперла палец в висок. «Но здесь», — маркиза приложила ладонь к груди, — «этого нет». «И теперь мне предстоит понять, как это исправить. А ты забирай свои баночки. Мы возвращаемся в академию» к себе я вошла озадаченная и растерянная. Как все плохо складывается. Но, честно говоря, я и так стараюсь и не понимаю, куда уж больше. Страстно хотелось с кем-нибудь поделиться, но соседка отсутствовала, Чарли коротко сказал, что занят и свяжется со мной позже. Потому просто сидела и медитировала на Аширилы. Те как раз выкинули новые бутоны Я зачарованно рассматривала каждую жилку на тонких лепестках. Стук прозвучал, словно где-то внутри головы. Я перепугалась до смерти. «Кого там еще принесло?» — проворчала я, недовольно поднимаясь. Открыв дверь, я сначала замерла, а затем ехидно ухмыльнулась. «Вам, товарищи, надо давать звание главных неразлучников этого города». Реакция была разная. джейт просиял улыбкой, Скай страдальчески поморщился. «Привет», — махнул рукой один. «Здравствуйте, леди Мирослава», — учтиво склонил голову другой. «Вот же кадры. Я, наверное, с закрытыми глазами смогла бы определить, кто что сказал». «Входите», — я гостеприимно махнула рукой. «Есть хотите?» «Благодарю, я не голоден». Сразу же отказался самый ледяной из известных мне блондинов. «А что есть?» жадно поинтересовался самый нахальный и яркий из известных мне русых. «Ничего нет», — вздохнула я, закрывая за ними дверь. «Но могу сообразить, если нужно». «А заказать можно?» — Джейд рассеянно огляделся. «Не наглей», — немедленно осадил друга Скай. «Пришел к девушке в гости, с пустыми руками. Еще и собираешься озадачить ее готовкой. Не стыдно?» «Будем считать, что да, моя неумолимая совесть» фыркнул ничуть не пристыженный Джейд. «Хм, а Чарли прав. Скай реально ведет себя как старший брат. Сильно старший брат. Интересные у них отношения. Я бы послушала об истоках их дружбы, но, думаю, мне этого никто не расскажет. Отлично выглядишь, кстати. Оценивающий взгляд зеленых глаз медленно прошелся по мне, и, судя по блеску, результат осмотра парню понравился». «Все-таки не всем девушкам идет такой образ, но тебе м -м, очень будоражище Скай неодобрительно поджал губы, но в этот раз одергивать его не стал. Вместо этого спросил. «Леди, могу я занять кресло?» «Да, конечно, садитесь, лорд», — спохватилась я, ощущая легкую досаду. «Черт бы побрал этого Ская». «Своей правильностью он и меня вынуждает плести словесные кружева вместо нормального общения». «Интересно, он когда влюбится, тоже так же себя вести будет? Или сам факт любви для такой ледышки невозможен?» «А я», — сразу же встрепенулся джейт «Занимай второе кресло», — махнула я рукой устала. «Все равно соседки нет». А с этим парнем другая проблема. Его было слишком много. Я понимаю, что это часть его шарма, но меня напрягало бьющее через край жизнелюбие. Вот бы взять холодность и обязательность Ская, до да добавить к ним обаяние и легкий характер Джейда, смешать миксером, да разделить на двоих. Чую, вся Академия передралась бы за таких парней. Но мечты-мечты, тут ни одна магия не поможет. Скай немедленно выудил из-за пазухи книгу и углубился в чтение. Как говорится, и осталась от него только галочка. Зато Джейд... Нет, жаловаться мне не на что, я прекрасно провела следующий час, общаясь с непосредственным королем третьего курса на любые темы. И даже перестала грузиться на тему того, что у меня такой завал с магией. Хотя пожаловаться все же успела. «Все так плохо?» — сочувственно спросил Джейд. «Ты не представляешь, насколько...» — вздохнула я. «Так, может, пусть тебе с теорией Скай поможет?» — воскликнул вдруг он и повернулся к другу. «Скай!» Тот так углубился в чтение, что даже не отреагировал. «Не надо», — я покачала головой и схватила Джейда за рукав рубашки, когда тот решил встать и немного встряхнуть зачитавшегося блондина. «Меня учит леди Орлайн, не думаю, что Скай способен объяснить материал лучше неё. «Может, ты и права», — нехотя согласился он со мной и моментально переключился. «Ты мне скажи, есть планы на следующие выходные?» «Сможешь освободить вечер? Я бы хотел познакомить тебя с друзьями». Вот, вот он нужный момент. Правда, выяснять отношения при третьем не очень красиво, но он, кажется, так зачитался, что и не слышит ничего толком. Ладно, выхода-то нет. Эти двое почти неразлучны, а расставить все по полочкам нужно побыстрее. «Зачем?» – задала я вопрос в лоб. «Что зачем?» – непонимающе нахмурился джейт «Зачем тебе знакомить меня со своими друзьями?» «А почему бы и нет?» – озадаченно отозвался он. «Ладно, с одной стороны не получилось, зайду со второй». «И как ты меня представить собираешься?» «Как подругу, разумеется». «И с другой не получилось. Да, придется играть в банк джейт я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более ровно. До меня тут слухи дошли, что я вроде как тебе нравлюсь». «Это правда?» Парень на миг замер, а затем сощурился и задал свой вопрос в лоб. «Чарльз рассказал?» «Я неопределенно пожала плечами. Собственно, со мной больше никто поделиться подобным и не мог, но озвучивать очевидное я не собираюсь». «Ясно», — протянул он и склонил голову к плечу. «Да, так и есть. Тебя это смущает?» И настолько искушающе улыбнулся, что мне захотелось... На голову ему ведро воды вылить, а не то, что вы подумали. Мишлеяновские звезды. Нет, ну вы посмотрите на этого кадра. И ведь словно лучится чувством собственного превосходства, уверенный, что своим вниманием осчастливит любую. Джейд, конечно, мне нравился, но как человек, а не парень. Потому его надо было как-то так хитро отшить, чтобы остаться друзьями. Надежда призрачная, только на его легкий характер. В общем, я сухо, но со всем уважением высказала ему все то, что в свое время Чарли. Плюс то, что крутилось у меня в голове. И по поводу того, что мне любые отношения не в тему, и что он замечательный парень и очень мне импонирует как друг, но категорически не в моем вкусе. В общем, постаралась максимально до него донести, что не нужно пытаться меня закадрить. Джейт слушал меня с искренним интересом, и мелькала у меня в голове мрачная мысль – что все мои предупреждения будут успешно пропущены мимо ушей. Посреди своего вдохновенного спича я заметила, что Скай давно уже не читает, а тоже прислушивается, и не менее заинтересована, чем его друг. Я так офигела, что чуть не забыла, что собиралась сказать. Слава кексом поймала ускользающую думу за хвост и сумела достойно закончить речь. — Леди Мирослава, вы очень разумная девушка, — одобрительно сказал Скай. Признаться, редкий случай здравомыслия в женской среде подобного возраста. Я восхищен. В этот момент я офигела еще больше. И возмущенные вопли Джейда о том, что они так не договаривались, прошли как-то мимо меня. Да чтоб мне в жизни больше ни одного блюда не приготовить, я умудрилась заставить ледышку почувствовать восхищение по отношению к моей скромной грешной персоне. Все, теперь умереть не жаль. Кое-как я собрала себя в кучу, и вернулась из страны офигеней на землю. Так оказалось очень вовремя, иначе пропустила бы все самое интересное. Во-первых, рассудительно и спокойно отвечал Скай недовольному Джейду. «Леди Мирослава не твоя девушка, чтобы я мог ее отбить. Во-вторых, восхищаться человеком можно как личностью, а не потенциальным партнером, если ты не знал. В-третьих... А в-третьих, давайте я вам все же что-нибудь вкусненького сготовлю». Шустро вставила я свои пять копеек. Ещё не хватало, чтобы эти двое поругались. У меня на глазах. Нет-нет-нет, я на такое не согласная. Давай, — немедленно переключился джейт но Скайу кулак всё же показал. «Леди Мирослава», — прохладно произнёс Скай, одной фразой показав, что его восхищение как было, так и сплыло. «Лорд, мне льстит ваша похвала, скажу честно, — прямо проговорила я, — но я ненавижу, когда при мне кто-то выясняет отношения, пусть даже в такой форме. Потому я предлагаю забыть этот инцидент и пройти со мной на кухню. Меня немного бесило то, что он вынуждает меня оправдываться. И куда больше раздражала моя готовность это делать вместо того, чтобы плюнуть. Это на меня вообще не похоже. Но я решила не заострять на этом внимание. Да, вы правы, мы повели себя отвратительно внезапно склонил голову Скай. «Недопустимо было начинать этот разговор здесь. Прошу нас простить». «Что вы, лорд?» — немедленно оттаяла я. «Моей вины в этом тоже достаточно». Не знаю, сколько бы продолжался этот обмен любезностями, но подал голос до этого внимательно нас слушающий джейт «Вы меня с ума сведете», — мрачно проговорил он. «Словно мне одного Ская с его правильностью было мало». «Идемте на кухню», — я поднялась. «Если есть пожелания, озвучивайте. У меня как раз настроение что-нибудь да вытворить». Пожеланий ни у кого не было, а нервы мне нужно было успокоить. Конечно, я обещала Лиле приготовить ее любимое блюдо, но соседка отсутствовала, и фиг его знает, когда вернется. Так что пока буду готовить что-то другое. Идеальным была бы работа с тестом, но из рецептов с ним в голову настойчиво лезли только равиоли но из адекватной начинки к ним имелось только рикотта, а я без шпината не положишь. Стоп, совсем я с этой высокой кухней заработалась. У меня же есть обычный творог, причем шикарного качества. Сахар, ванилин, пусть фиолетовый, вареники родненькие, а я тут про равиоли какие-то думаю. Раз вы такие нехочухи, значит, будут вареники с творогом и заварным кремом вместо соуса категорично проговорила я, споро доставая ингредиенты. «Вареники?» — по слогам повторил джейт «Это что?» «Полагаю, блюдо из ее мира», — проговорил Скай, рассеянно листая книгу в своих руках. «Готова поставить на кон свою сковородку, что этот ботаник сейчас опять углубится в чтение и выпадет из реальности. Увидите», — решила повредничать я. «Мирослава, ты идеальная девушка», Вдруг заявил джейт «Умница, красавица, еще и кормишь». «Мы, кажется, с тобой все выяснили», заметила я, выкладывая в глубокую миску творог. «Что мы выяснили?» «Ласково-ласково спросил он». «Что тебе сейчас отношения не нужны от слова совсем?» «Ну да», — осторожно отозвалась я, отделяя белки от желтков. «А еще что ты немного не мой тип», — решилась напомнить, если у него память избирательная. «Уж прости, Мирослава, но вы, девушки, существа непостоянные», насмешливо сообщили мне. «Сегодня я не твой тип, завтра твой, послезавтра ты влюбилась без памяти». Или возненавидела и прямым текстом послала. Я пока сдаваться не намерен. Я как раз тщательно вымешивала творог с желтками и сахаром и думала о том, добавлять ли фиолетовый ванилин, или он мне всю картинку испортит. Да так и замерла с ложкой в руках потом повернулась к развалившемуся на единственном стуле Джейду и обвиняюще ткнула ложкой в него. «На заметку одному самоуверенному упрямцу. Я ненавижу мужчин, считающих, что женское нет, на самом деле да». «А я разве подобное говорил?» — откровенно забавлялся он. «Я всего лишь сказал, что шанс поменять твое мнение все равно есть, и ничего более». Я склонила голову и сощурилась. Джейт смотрел на меня с легкой улыбкой и сейчас не казался таким очаровательным шалопаем, как обычно. Не так уж он прост. Впрочем, все мы носим маски, чего я удивляюсь. В таком случае не обижайся, если у тебя ничего не получится. Я пожала плечами и вернулась к готовке. На кухне временно воцарилась тишина. Скай оперся плечом о косяк двери и читал. Джейт с интересом наблюдал за моими манипуляциями на этапе когда я начала лепить вареники тщательно делая по краю косичку он не выдержал слушай а это точно так и должно быть разве тут в тесто не мясо должно заворачиваться а тебе пельмени хочется с улыбкой спросила я не отрываясь от своего занятия пельменей переспросил он на моей родине это любимое блюдо мужчин особенно под крепкий алкоголь как-нибудь приготовлю пообещала ему ловлю тебя на слове Я шустро налепила около пяти десятков почти идеальных вареников, накрыла их полотенцем и поставила греться в воду. А сама занялась заварным кремом. Моя покойная бабуля, конечно, предпочитала к вареникам с творогом обычную сметану, изредка смешанную с сахаром, но мне такой вариант не очень нравился, потому я придумала свой. Джейд больше меня не отвлекал, казалось, вид готовящей леди его заворожил. Скай, по сути, отсутствовал. Когда крем был готов, вернулась Лилея. «Как не зайду к нам в комнату, а из кухни что-то вкусно пахнет». Соседка заглянула на кухню. «Мира, ты опять готовишь?» И в этот момент заметила сначала Скайя, а затем и Джейда. «О, у тебя гости!» Оба парня перевели взгляд на нее. Скай отлепился от косяка и почтительно поклонился. А «Омера, доброго вечера. Простите за вторжение» джейт подскочив со стула, повторил то же самое один в один. Лилея также церемонно ответила, а затем подошла ко мне и с любопытством заглянула в кастрюлю. «Это что?» «Явно не то, что я тебе обещала». Вздохнула я и, пояснив, что готовлю, предложила. «Давай я сейчас закончу с варениками, а потом займусь твоим блюдом». «Не стоит», — покачала головой она. «Отложим на другой день. Позовешь, когда будет готово». И вышла плотно прикрыв за собой дверь скай глубоко вздохнув переместился немного в бок и опять углубился в чтение и как тебе живется с пплетельщицей с интересом спросил джейт нормально пожалуй я плечами налаживаем контакт ой прости я ощутила вибрацию у уха и приняла вызов слушаю оказалось это был чарли он закончился своими делами и собирался заскочить ко мне на ужин «Да, мало вареников я налепила», — вздохнул я сокрушённо. «Впрочем, каждому по десять получится». «Леди, не беспокойтесь», — немедленно отреагировал, якобы поглощённый чтением Скай. «Как уже говорил, я не голоден». «Хм, кажется, этот парень не столько равнодушен к окружающим, сколько старательно от них отгораживается. Или я всё же пытаюсь просто оправдать его холодное поведение?» «Минуточку». Я замерла с венчиком, занесённым над кремом. А с какой радостью я его оправдываю? Он что, мне нравится? Мишленовские звёзды. Нет, как раз скай вполне в моём вкусе внешне, но уж точно не характером. Мне не могла понравиться такая льдышка. Это же абсурд абсурдный. Лорд, я взглянула прямо на блондина. Вы собираетесь стоять и смотреть, как все остальные едят? «Джейд отказываться не станет, Чарли идет именно за этим, а с Лилией у нас сразу был уговор, что я готовлю и на нее тоже. Вам не кажется, что это немного некрасиво?» Скай вдруг сощурился, и что-то такое промелькнуло в его взгляде. Ехидство, ирония, высокомерие. Я так и не смогла уловить. «Леди!» Он едва-едва заметно усмехнулся. Я даже сначала решила, что мне почудилось. Если вам настолько сильно хочется, чтобы и я попробовал ваши вареники, так бы и сказали, мне это, право, совсем не трудно». И я, словно наяву, услышала грохот своей упавшей челюсти. «Да чтоб мне больше в жизни одну пряность от другой не отличить. А ведь ты, Скай Айвелор, еще более сложный, чем кажешься на первый взгляд, и далеко не такой идеально правильный, каким хочешь казаться». Какое феноменальное открытие. И главное, а что за праздник, раз ты решил показать мне эту твою сторону? Странно. Дружище, не верю ушам своим, хохотнул довольно Джейд. Ты решил сегодня приподнять маску? Так, так, так. Значит, с этим ледяным красавчиком и правда не все так просто. Не понимаю, о чем ты. С самурайской невозмутимостью отозвался тот и опять вперился в свою книгу мы с Джейдом переглянулись и сверкнули совершенно одинаковыми, понимающими ухмылками. «Морозься, морозься, тебя спалили». «То есть он не всегда такой?» — громким шепотом спросила я. «Почти всегда», — точно таким же шепотом отозвался Джейд. «Но да, настоящий Скай имеет кардинальное отличие от общественной версии». «Невежливо обсуждать человека, да еще и при нем». Сухо проинформировали нас от двери. Я хотела сказать ему, что невежливо быть таким букой, но в этот момент на кухню заглянул Чарли. «Приветствую. Смотрю, у нас сегодня будет практически званный ужин». «Кстати, все готово», — сообщила я, решив не возвращаться к теме поведения Ская. Но зарубку в памяти себе оставила. Не знаю для чего, но оставила».